На другой день Алёшка, как обычно, после работы поспешил в клуб молодежи. Сегодня с лекцией выступала знаменитая в городе женщина. Уже три дня возле клуба висела огромная афиша, на которой четкими буквами было выведено. Профессор Государственного университета Вера Николаевна Наумова-Широких прочитает лекцию из цикла «Сокровища мировой литературы» «Божественная комедия Данте». Ни о божественной комедии, ни о самом Данте Алёшка, разумеется, ничего не знал. По фамилии он сообразил, что Данте — чужестранец. Писателей других народов и стран читать ему еще не доводилось, и лекция его очень интересовала. Он пришел пораньше, но лучшие места уже были заняты. Алёшка забился в уголок, думал, «Видать, этот Данте — большая голова, коли все хотят о нем послушать» уже по началу лекции понял, что Данте не просто большая голова, а прославленный на весь мир писатель. Лекция очень нравилась Алёшке. Женщина-профессор говорила просто, понятно, и хотя встречались слова, неведомые ему, они не мешали воображению создать живой образ великого писателя, представить его скитание, его долголетнюю работу над своей знаменитой поэмой. Когда лекция кончилась, Все ринулись к дверям. Вдруг в толпе мелькнуло знакомое, мало сказать знакомое, родное лицо Мочки Степиной. Расталкивая впереди идущих, потея от волнения, страшно боясь, что он может упустить ее в этой сутолоке, Алешка заспешил к выходу. «Мотя!» — звонко крикнул он, оказавшись в коридоре. На его возглас потонул в говоре людей, в стуке и шарканье ног по каменным ступенькам. Алешка крикнул еще громче, и снова никто не откликнулся. Неужели обознался, беспокойно подумал он, и, опережая всех, выскочил на улицу. Встав возле телеграфного столба напротив клуба, Алешка неотрывным, жадным взглядом смативался в каждого, кто выходил из дверей. Ну, конечно же, он не ошибся. Вот и она, Матриона, крепкая, ладная, с румянцем, заливавшим смуглые щеки. Они пылали сейчас густым малиновым цветом, и казалось, что поднеси к ним в раз вспыхнет огнем. На девушке были высокие коричневые ботинки со шнурками чуть не до колен, черная юбка-клеш, отороченная желтым мехом коричневое полупальто и шапка-ушанка, сдвинутая на затылок. Не заметив в попыхах, что мотьку поддерживает под локоть молодой человек, Алёшка кинулся к ней с радостным возгласом. «Здравствуй, матрёнушка! Вон ты какая стала!» Алёшка чуть не столкнул двух девчат, оказавшихся в этот момент между ним и Мочкой. Те обозвали парня дикошарым, но он даже не услышал этого. «Гаримекин, Алёшка! Как ты оказался здесь?» — воскликнула Мочка. Не в ее голосе был испуг. Беспечно весёлое лицо в миг переменилось, стало страдальческим, губы перекосились в горькой гримасе. Она торопливо отошла от молодого человека, схватив Алёшку за руку, отвела в сторонку. Он заметил перемену в ней, но, охваченной радостью встречи, не подумала о причине. «Как живешь, сестра Матрёна? Чем занимаешься? Тоскуешь по деревне или забыла?» Заглядывая Мотьке в глаза, говорил Алёшка. Но Мотьке было не до разговоров. Кидая через плечо растерянные виноватые взгляды, она возбужденно зашептала «Не могу, Гаримыкин, сейчас говорить с тобой. Приходи завтра в семь. Никольская, 33. Буду ждать». Не закончив, она бросилась к молодому человеку, нетерпеливо поглядывавшему вокруг. Едва она подошла к нему, он взял ее под руку, и они зашагали по тротуару, быстро не оглядываясь. Алешка стоял, не двигаясь, будто перешибленный, все еще не веря тому, что произошло. Покачивая крутыми плечами, Мочка уходила с чужим незнакомым парнем, как ни в чем не бывало. Издали уже, до него донесся ее веселый смешок, показавшийся Алешке нестерпимо обидным. — Эх, Матрена, Матрена, видать, не впрок пошла тебе городская жизнь, — шептала Алешка, провожая Мочку с ее ухажером долгим горестным взглядом. Когда они скрылись, Алешка повернул в переулок и медленно, по-стариковски, шаркая ногами, поплелся домой. Если б часом раньше кто-нибудь сказал ему, что его сеструха по сиротству Мочка не выкажет никакой радости при встрече с ним, он полез бы в драку.